удалось установить, что Сэм Джанкана участвовал в сделке мафии и ЦРУ против Феделя Кастра, и в ближайшее время должен был свидетельствовать об этом перед комиссией сената. Боялись ли в ЦРУ, что он выдаст какие-то секреты фирмы? Вероятно, да. Семагуши, главарь мафии, в то время был на исходе своих сил. Доктор Дебайки Недавно в Хьюстоне не прооперировал ему желудок. После операции пациент пролежал три недели в кровати. Но после выписки и возвращения в Чикаго у него началось осложнение, вызванное тромбом. И он вынужден был вернуться в Хьюстонскую клинику. Доктор Дебайки прописал ему постельный режим, но скорит Жанканн должен был давать показания переследственной комиссии. Его посещала масса людей, и не только агенты ФБР. Все задавали ему вопросы. Его не оставляли в покое, поэтому он решил исчезнуть. Раздобыл белый халат и выскользнул из больницы. Поселился в отеле поблизости, но там его быстро нашли. Поскольку он чувствовал себя неважно, то решил уехать на своей чех-экскурсии. Говорят, Он все еще был очень слаб. Описсец ей трудно было с ним справиться. Кем же был и Гансер Джанкана, так высоко поднявшийся по иерархической лестнице американского преступного мира. Как могло случиться, что преступник и известный главарь мафии вмешивался в политику и вместе с своим службой соединения штатов строил за горы против молодой революционной Кубы. Преступная карьера Сальватория Джанканы, которого газеты называли Момо Мос или Муни, схожа с историями многих других мальчишек. Он вырос на улице, где властвовал непростой закон бетонных джунглей, кто кого. Еще мальчишкой стал членом известной банды 42. Разнесся раньше, чем банда Алькапоне. К двадцати годам ему уже трижды предъявляли обвинения в убийстве. Однако следователю ни одно не удалось доказать, и подозреваемый из-за недостатка улик был выпущен на свободу. Через некоторое время он все таки оказался за решеткой, но ненадолго. Однажды он сел за кражу со взломом, в другой раз за незаконное производство виски. В 1943 году его выпустили, и он пристал перед призывной комиссией, освободившей его от воинской повинности. В заключении врача появилось следующее обоснование: Жамканов психопат с выраженными асоциальными склонностями, не способен до конца отвечать за свои поступки. Джанкана не ленился, Когда популярным стал такой источник легкой наживы, как нелегальная лотерея, он организовал, как и многие другие мафиози, сеть тотализаторов. Расправлялся с конкурентами был способен на все. Главарь мафии Аккардо называл его своим преемником. Женка на зарабатывала для себя, для шефа и члена своей семьи миллионы. Чикагский преступный синдикат возник на основе печально известной в 20-30-х годах банды Аль Капоне. Когда судья отправил Аль Капоне в тюрьму Алькатрас, бразды правления в свои руки взял Фрэнк Ницци. Умело и сурово руководивший чикагским преступным миром до 1943 года. Его деятельность привлекала пристальное внимание ФБР. которая искала доказательства того, что он шантажировал кинопродюсеров и выманивал у них миллионы и пыталась привлечь его к в суд. Их франкни не выдержал. Он покончил с собой. Как это заведено в семьях мафиози. Его место занял ближайший наследник. Им оказался Тони Акарда, бывший телохранитель Аль Капоне. известный под прозвищем Большой тунец. Когда контролёры налогового управления в 1907 году стали наступать о кардоны на пятки, и над ним нависло угроза к тюремному заключению, он передал функции Жанкане. Всем Жанкана и его помощники жили в просторных виллах, по соседству с другими чикагскими миллионерами. Хорошо обставленные офисы находились на центральных улицах, в самых дорогих домах. В больших конференц-залах происходили совещания боссов преступного синдиката, и можно было подумать, что это заседает правление банка. Во всяком случае, прибыли мафии превышали доходы промышленных концернов. Деньги, полученные на нелегальном бизнесе, Они стремились кладовы самые перспективные сферы законного предпринимательства. Тони Акарда до самого 1957 года был поистине великим боссом. Он жил на великолепной 22-комнатной вилле Riverford, купленной в 1930 году за полмиллиона долларов у одного миллионера. К его услугам были две площадки для игры в гольф, крытый бассейн, бильярдная и шесть ванн, обложенных ониксом. Охширный земельный участок был обнесён высокой оградой, за которой бегали шесть немецких овчарок. Все садовники в синих джинсах и соломенных шляпах, работавшие в саду, были вооружены платили им отнюдь не газоны и вырощенные цветы. Даже после того, как Аккарда добровольно ушел на пенсию, у него сохранялся совещательный голос, и он давал своим преемникам если не приказы, то советы. Он пользовался значительным влиянием и имел большую власть. Только однажды он оказался в тюрьме, и то на одну ночь. Во время одной из ганзейских войн, разгоревшейся на Чикагских улицах в 1929 году, на него пало подозрение в убийстве. Утром судья отпустил его домой. В 1960 году ему грозило заключение, как агент пивного пивовазовода Foxhead, он скрыл размеры прибыли и не выплатил за них налоги в сумме тысяч долларов. От этого обвинения ему удалось отвертеться. Однако вскоре он был осужден на шесть месяцев за неуплату налогов с прибыли, полученных от других своих доходных мест. И должен был отбывать наказание в федеральной тюрьме. Его адвокат обжаловал приговор и добился того, что Акарда был выпущен под залог. Два года прелесли им три его А почтенный Апостеминофиос жил на свободе. Наконец, адвокат добился нового процесса на основании того, что на присяжных повлияли газетные статьи, очернявшие в их глазах Тони Акат. Новый процесс адвокат Аккарда выпил 3 октября 1962 года. Суд снял обвинение с его подопечным. у партнёрах и соучастниках Сэмэнсан Каны и Тони Акарда тоже стоит упомянуть. Это не какие-нибудь пешки. Нюре Шимпп, начал свою преступную деятельность еще под руководством Аль Капоне, был советником его банды по финансовым и юридическим вопросам. Затем его взял к себе Акарда, а позже Жанкана, И сейчас верно служил обоим. Он имел тут любого. Имел значительные политические связи. Юридические шлюзы американских законов всегда находил нужную прописку. Муррейше сижил в то время в роскошном доме в Чикаго или на своей вилле во Флориде. Только электронный сторж и сигнальная система, которыми хозяин оборудовал своей резиденции, обошлась ему 200 тысяч долларов. Никто И никогда не мог доказать его участие ни в одном преступлении. Только однажды он попал в затруднительное положение из-за неуплаты налогов. У судей был приготовлен коронный свидетель против подсудимого букмекер Ирвин Квайн, первый муж жены Хенфи, Бетти Джейн Вайн, готов был свидетельствовать против Хенфи.